Доктор попробовал побежать, но стена и остановился. Ой, вы правы, вы правы. Я думаю, что и не рассмеялся вашему анекдоту, потому что внезапно почувствовал боль в какой-то части тела, но сознание так великолепно налажено, что оно отодвинуло эту боль. И тем не менее, конечно, не поступками, но смехом и вообще шутками всего возможно достигнуть. Помню я в гражданскую войну, был у нас в полку петух. Мы отбили у белых несколько музыкальных инструментов, нашлись музыканты, раньше они работали в вольно-пожарном обществе, а при скудости общественного движения при царизме сюда шли люди, как-то склонные к общественности. Всю ночь мы репетировали Варшавянку. Помнится... Когда уходили из села, то из-за школы вышел петух. Он шагал в ногу с оркестром. Я никогда более не видел петуха, который столь бы любил музыку. Он спал на музыкальных инструментах, любил больше всех капельмейстера. В одной операции возле Златоуста наш полк взорвался и нас окружили. На нас двигались голубые гусары и сибирские казаки. Мы были молоды и решили погибнуть с музыкой. Мы играли, на нас кинулась слава казаков. Когда петух увидел, что на капельместера несутся, он кинулся под ноги коню, коню, вверх, офицер наклонился, чтобы его рубануть. Это был лихой, видимо, парень. Как нам было жаль, сколько раз были голодны, но не резали петуха. Офицер тотчас уже сковырнулся. Мы отбили атаку. И даже штыковым ударом на конницу подумайте, что значит молодость вышибли их из леса. Шестнадцать пуль было в посты офицера. Разговор о петухе отвлек наше внимание от опасности и дал нам возможность продержаться до подхода помощи. Доктор выдумал психоз относительно стадиона. Сам я понял, откуда он пошел. Синицын ему говорил о новом психозе при последнем свидании. Как бы не взорвали стадион. Приехал Юсупов, а все застроено. Он остановился, бросил кому-то костюм и ходит, закладывая шашки необычайной силы, отыскивая свои сокровища. «Мой доклад», — начал Черпанов, — Будет краток. Я только дам чистую пометку работ, так как по общим вопросам мы уже столковались. Но раньше, чем приступить к докладу, мне бы хотелось сказать несколько вступительных слов, в частности, направленных в сторону Ларвина. Правильно. Словно и ожидая только этого выступления, сказал Ларвин. Дайте мне слово. Нет, нет, я вам не дам, пока не скажу своего. С непонятной всем злостью, вдруг сказал Черпанов и даже стукнул ладонью по столу. Вот вы, товарищ Марвин, надели сюда на заседание лучший свой костюм. И этот поступок был правильный со стороны вашего желания предстать более опрятным, чем вы есть данному собранию. Но по существу в подобную духоту одеваться глупо. «Дайте мне слово!» — крикнул Ларвин и вскочил. Черпанов тоже вскочил. Их злость, несомненно, всем казалась непонятной. «Нет, не сам!» — еще громче сказал Черпанов. «Я знаю, что вы желаете сказать, товарищ Ларвин, но раньше вы все-таки выслушаете мое мнение и о вас, и о вашем костюме, и вообще о костюмах, хотя для некоторых здесь присутствующих этот вопрос и первостепенной важности, но не для меня. Если я забочусь о костюме, то я забочусь о костюмах для всех, и нельзя посредством какого-то мифического костюма вводить раздор в нашу коммуну. Сядьте, Ларвин, сядьте, и будем говорить спокойно. Ларвин сел, но торжествующий пот уже стекал у него под мышками. Мне кажется, что от него пахло. Но Людмила, которая сидела рядом с ним, испытывала чуть ли небольшое удовольствие. Точно она его загнала как коня и радуется тому, что конь не издох.